Глава 22. Борода заметно напрягся. Я увидел в его глазах настоящую борьбу. С одной стороны, он, конечно же, хотел выпутаться из сложившейся хреновой ситуации, в которую сам и угодил. Но с другой гордость говорила о том, что нельзя позволять какому-то непонятному чужаку лезть в его дела. «Вот твоя гордость и погубит тебя», — раздраженно подумал я. Я уже не сомневался, что Борода откажет мне. Слишком уж он гордый и туповатый малый, чтобы перешагнуть через самого себя. Но внезапно Борода вдруг очень тихо буркнул. «Слушаю тебя». Я не ожидал от него таких слов, поэтому некоторое время смотрел на него удивленно. Кажется, он и сам удивился самому себе и потому сейчас был раздражен. «Просто скажи, а я решу, слушать тебя или нет», — тут же добавил он, хмуро глянув на меня. «Борода, ты сказал, что вам нужна всего лишь работа?» «Верно, нам чужого не нужно» ответил он. «Работа и достойная оплата. Мы ведь до этой самой черноты ни к кому не лезли. Жили себе в своей деревне, подковы делали, топоры продавали на ярмарках. Нам даже до Вальдера никакого дела не было, и все было хорошо, пока чернота нашу деревню не поглотила. А ведь там горны, там кузницы, там все. Как теперь работать? Создавать все заново? Горны строить? Инструменты колотить? Только на это ведь деньги нужны». Есть другая идея. Я запустил руки в карманы, достал две вещи, которые там лежали, и положил на стол. Что это? Нахмурился борода, глядя на предметы. Как сам думаешь? Это красновик. Так у нас его называют, ответил борода, тыкая толстым пальцем на кровь химеры. А это золотые монеты. Верно. Кивнул я, глядя на фишки выигранные у Дорошевича. Монет было много приличная горсть. Но это была только часть, в кармане покоилось еще столько же. Взгляд бороды стал заинтересованным. Он с трудом оторвался от лицезрения золота, глянул на меня, спросил. «И что все это значит?» «Я предлагаю освоить вам другую профессию», — ответил я. «Собирательство». «Так где я тебе таких монет насобираю?» — пробурчал борода. «Если бы знал, сам бы уже давно пошел их искать. Монеты я вам буду давать, а вы мне взамен вот такие камешки». Я показал на кровь химеры. «Ведро камней». «Одна монета». «Я не знал, равносильная ли это цена, но предполагал, что собирать в здешних краях кровь химеры не так уж и сложно, поэтому цена не должна быть слишком высокой». «Согласен?» «А где обман?» — не понял борода. «Ведь тут явно какой-то обман». «Никакого обмана нет». Такой ответ обескуражил бороду. Он и в самом деле искал подвох. «Это же красновик». «Просто красивый камешек, которого на болотах полным-полно. У нас дети их собирают, бусы себе делают. Вот и собирайте его, никому не мешая. А я за это вам буду давать денег. Мне этот камень нужен. В нашем мире он очень ценен». «В вашем мире?» — переспросил Борода, и я прикусил язык. «Мой спутник имеет в виду другой Фиод, Тут же подключилась Славия. «Там красновика совсем нет» а его используют в лечебных целях. Вот он и желает его у вас покупать. Вы собираете, он покупает. «Ну так что, согласны?» — спросил я. «Согласен», — неуверенно ответил Борода. «Если и в самом деле так, то согласны. Только он задумался, и я понял, что его сейчас беспокоит. Мы вместе пойдем до Аланхай, и вы отдадите приказ отойти своему войску, а я переговорю с Вальдером» чтобы он не начал преследование. «Но это единственное решение, которое позволит сохранить жизни оставшимся вашим товарищам». Эта фраза произвела на бороду впечатление. Он закивал головой. «Хорошо, я согласен. Мы пройдем до реки и отступим». Но только он вдруг злобно сверкнул взглядом и выхватил из-за пояса нож. «Если вы попытаетесь меня обмануть, то я клянусь и сделаю так, что вы будете умолять меня о смерти». «Договорились», — кивнул я. «Эти монеты, — я указал на золото, — оставьте себе как задаток за предстоящую партию. Устроит». «Конечно!» — обрадовался борода. «Этих денег нам хватит надолго». Он сгреб деньги, положил себе в карман. Потом позвал Шрама и отдал приказ седлать коней. «Мы отправляемся к Аланхаи. «И эти тоже?» — удивился Шрам с недоверием, поглядывая на нас. «Только я и они», — ответил Борода, чем еще сильней удивил вошедшего. «Но поторопись с лошадьми, пока ты тут стоишь и мнешься. Там наши люди гибнут». Лошади были готовы уже через 10 минут. Мы запрыгнули на них и двинули через форт к реке, где кипела битва. Славия смотрела на меня с легким недоумением, словно тоже не веря до конца в те слова, что я сказал. Но я был серьезен, и мое предложение было в силе». На крови химеры можно неплохо заработать, тем более его тут столько много. А если найти несколько хороших магов-мастеров и дать им задание преобразовывать часть черных аконитов в керн с помощью этой самой крови химеры, то можно разбогатеть неимоверно. Артефакт керн стоит очень дорого и весьма редок. Если найти избытчика, то деньги в прямом смысле польются рекой. В голове кипели мысли и строились грандиозные планы, когда Борода пришпорил коня и остановился. Аланхаев вон за тем холмом», — сказал он, указывая на небольшое возвышение. «Даже сюда доносились крики людей и залпы орудий. Война кипела». «Хорошо», — кивнул я. «Как ведется общение с войсками?» «Никак», — пожал плечами Борода. «Я тяжело вздохнул, едва сдерживая поток ругательств. Борода просто отправил людей на бой». «Воевода. Лучше бы сидел себе в кузнице и подковы делал». «Нам нужно каким-то образом отвести людей», — пояснил я. «Если нет никаких идей, то пойдем сами». «Идей ожидаемо не оказалось». «Проберемся пешим ходом», — сказал я после раздумий. «Это опасно», — шепнула Славия. «Я пойду с вами, а лучше давайте я одна схожу». «Нет». «Пойдем вместе», — ответил я. «Я знаю эту местность», — сказал Борода. «Тут есть одна тайная звериная тропа, можем пробраться по ней». На этом и порешили. Мы спешились, и Борода повел нас по нужному пути. Тропа была узенькой и крутой. Мы спустились с холма, вошли в небольшой лесок, за которым должна была появиться река. Но увидел кое-что другое. «Все войско бороды лежало на земле. Мне в первую секунду даже показалось, что их всех убили. Но приглядевшись, я понял, что они взяты в плен, руки связаны за спинами, а рты закрыты кляпами». «Что тут?» Начал Борода. «Руки вверх!» — раздался командный голос. «Черт!» — выдохнул я. «Мы попали в засаду». «Я Борода!» — крикнул Борода. «Я пришел, чтобы отвезти свое войско. Слышите? Передайте это Вальдеру. Я отступаю. Я не хочу войны». Новость произвела смятение не только среди врага, но и среди самих людей Бороды. Они удивленно глянули на него. «К чему нам твое отступление, когда всех твоих олухов мы давно уже захватили?» Краем глаза я увидел, как разозленный Борода потянулся к своему магическому ножу. «Нет!» — прошипел я. Борода нехотя повиновался. «Ведите нас к Вальдеру!» — крикнул я. «А ты кто такой? На их банду не похож!» «Я пришел поговорить с Вальдером, ему и скажу, кто такой». «Если увидишь его, конечно!» — рассмеялись бойцы. «Думаю, вы едва ли удостоитесь похвалы, когда он узнает, что вы убили меня и моих спутников». «Этот мой блеф наглый, в лоб, сработал. Парни замешкались. Нужно было додавить». «А ну, живо отвели нас к Вальдеру!» — рявкнул я. «И стоящие сломались». «Хорошо, хорошо, отведем. Ты только не дергайся, нервный какой-то». Нас повели через лес прямиком к реке шум, который мы уже слышали. Едва мы вышли из зарослей, нам предстала страшная картина. Бой был тут крепкий, кругом валялись элементы амуниции и оружия, в основном войска бороды. Впрочем... Это как раз было и неудивительно. Сам Борода смотрел на все это со смешанными чувствами. Он запоздал и начал понимать, что натворил и куда отправил людей. Перебираться через реку пришлось на лодках. Переправа заняла немного времени. Сам город, в который так сильно хотели попасть Борода и его товарищи, располагался в паре сотен метров от воды. Нас провели по главной площади демонстративно и показательно, давая понять, что мы заложники, и жизни наши не стоят и ломанного гроша. Но я не боялся. Со мной было оружие, и я понимал, что как только ситуация начнет обостряться, в дело пойдут пистолеты». И магия. Мы остановились возле каменного дома, судя по расписным стенам и нескольким этажам. Это было обиталище самого Вальдера. Мы остановились, а один из охранников зашел внутрь. Вышел он минут через пять, а вместе с ним и сам... Вальдор. Увидев статного человека в медвежьей шкуре, украшенной золотыми бляхами и пряжками, я не сомневался, кто передо мной. То, что это был глава Феода Вальдор, говорило еще и то, что едва мужчина вышел, как все тут же учтиво поклонились и опустили взгляды. Вальдор с любопытством посмотрел на нас, спросил. «Вы хотели меня видеть? Мир тебе и твоему дому, уважаемый и мудрый Вальдор» произнес я, впрочем, не зная, как правильно это сделать в этом мире. Судя по довольному лицу главы, приветствие ему понравилось. «Зачем явились?» — спросил он. И едва его взгляд упал на бороду, как лицо исказилось в недовольстве. «И этого сюда притащили. Мы пришли, чтобы собственными глазами увидеть твою мудрость, Вальдер. Глава Феода вопросительно глянул на меня. «Эти парни — заложники обстоятельств» произнес я, кивая на бороду. «Их деревню накрыла чернота». «Это мы уже знаем», раздраженно произнес Вальдер. «Мудрый Вальдер, осмелюсь попросить вас только представить, что бы вы почувствовали, если бы такое случилось с вашим городом, упаси боги от такого». «Борода поступил так, как поступил бы любой правитель или вожак. Он захотел защитить своих людей». «Да, своеобразно, но он поддался эмоциям. Его не стоит за это винить, однако он осознал, что поступил неправильно. Он пришел сам к вам, чтобы сообщить, что отводит своих людей». Вальдер рассмеялся. «Пришел отвести Ну, пусть попробует, все его солдаты в плену. Мы просим у вас снисхождения, мудрый Вальдер». «Продолжил я. Люди-бороды не воины. Они простые ремесленники, у которых отобрали все. Они не хотели никому причинить плохого. Я повернулся к бороде, давая знак, чтобы и тот как-то начал помогать мне. Борода переминался с ноги на ногу». Но все же, наступив на горло собственной гордости, сказал «Вальдер, я прошу прощения и снисхождения для нас. Отпусти моих людей, и они больше никогда тебя не побеспокоят». Они забудут дорогу сюда и уйдут из этих мест. Можешь забрать вместо них меня. Это я во всем виноват. А они? Они лишь выполняли мои приказы». Вальдер молчал, пристально глядя на нас. Он размышлял, как поступить, и думал, какой приговор и вердикт вынести. Мы тоже ждали. «Я бы немедленно приказал казнить их всех», — Вальдер указал настоящих, — «если бы на них был тяжкий грех» но греха на них нет. Борода вопросительно глянул на Вальдера. «Они не убили ни одного моего воина!» — рассмеялся тот. «Горе витязи! Идите прочь и не возвращайтесь. Идите, пока я нахожусь в добром расположении духа. Сегодня праздник урожая. Пусть боги примут это прощение как признание их мудрости». Вальдер вскинул руки к небу, потом отдал приказ своим солдатам, чтобы те выпустили всех пленных. «Ни одного?» шепнул я Бороде. «Так мы же не солдаты!» стыдливо пожал тот плечами. «Вот подков наковать это мы можем». «Нужны подковы?» «Не нужны мне подковы», ответил я. «Лучше идите прочь, пока Вальдер дает такую возможность». «Но учтите», — сказал Вальдер, — «если мои дозорные увидят вас вновь, то второго прощения вам не получить». «Напротив, я прилюдно прямо на этой площади казню вас в знак того, что вы не держите своего слова». «Они все поняли», — поспешно произнес я. «Поняли», — кивнул Борода. «Тогда уходите, утомили». Мы поспешно попрощались с Бородой, пожали руки. Он, окрыленный тем, что у его людей началась новая жизнь, принялся рассыпаться в благодарностях. Хвалил как мог, но скудный словарный запас не давал быть особенно красноречивым, поэтому он просто принялся обнимать всех. «Камней насобираем», — заверил он. «Дайте нам пару дней, и мы все сделаем. Соберем тот объем, который вы уже оплатили, и еще столько же». По его меркам получилось, что собрать они должны что-то около двух телег. Я с трудом верил, что именно такой объем получится, но окончательных выводов делать пока не стал. «Я вернусь через неделю», — сказал я. «Будьте на болотах». «Понял» кивнул борода, и поспешно пошел прочь вновь к реке, где на том берегу его уже ждали его люди с очень серьезным разговором. «Мы со Славией остались в городе». «А вы кто такие?» — спросил Вальдор, обратившись к нам. «Путники?» — ответил я, понимая, что сейчас нужно быть предельно осторожными. «Мы шли к вам в город, чтобы найти одного мага, но, по сути, попали в плен к Бороде. Когда мы услышали, что с его деревней произошло, решили помочь». «Странные у вас наряды», — ответил глава Феода, осматривая нас. «Я пожал плечами. Объяснять ему о том, что мы пришли из другого мира, не было никакого желания. Пусть думает, что мы просто путники из дальних Феодов». «Так вы говорите, что шли к магу», — улыбнулся Вальдер. «Дай угадаю». «Вам нужен рамик. Он самый кивнул о Славе». «Да, славный человек», — кивнул Вальдер. «Он сказал мне, что сегодня меня ждет сюрприз, и не ошибся». Глава бандитов явился. «Знаете, я бы повесил этого бороду прямо здесь, но рамик сказал не творить сегодня смертей, так что пусть этот борода спасибо ему скажет». Я недоуменно глянул на Славию лишь пожала плечами. «Так мы можем идти?» — спросил я у Вальдера. «Идите?» — отмахнулся тот от нас, как от надоедливых мух. Вальдер утратил к нам всякий интерес и пошел к себе. Я глянул на Славию, спросил. «А где тот маг, о котором ты говорила?» «Живет тут неподалеку, пошли». Под пристальными взглядами местных жителей мы двинули по улочкам, петляя и кружа. В какой-то момент мне показалось, что Славия вовсе не знает точного адреса, а просто ходит наугад. Но едва я хотел высказать вслух свои опасения, как девушка сказала «Пришли». Мы остановились возле покосившейся избенки. Бревна, из которых она была сложена, были все трухлявыми, а солома на крыше почти вся сгнила. «Тут?» С сомнением спросил я, поглядывая настроение. строение. Славия подошла к дверям и постучала. «Открыли нам довольно быстро, и едва я увидел хозяина, как невольно удивился. Я ожидал увидеть глубокого старика, заросшего хмурого. А открыл дверь молодой парень, хоть и скромно, но чисто одетый». Хозяин глянул на меня, и я почувствовал, словно меня пронзили. Взгляд мага был тяжел, и скрыться от него не было никакой возможности. Правда, и скрываться не было никакого желания. Я чувствовал его теплые, пропитанные добром эманации, и мне самому становилось тепло и спокойно. Я понял, что тот, к кому мы пришли, обладал невероятной магической мощью, и это вселяло надежду, что он нам поможет. «Я вас ждал», — произнес маг, улыбнувшись. «А вы знали, что мы придем?» — удивился я. «Конечно. Давайте знакомиться. Меня зовут Рамик». «Александр». «Славия». «Очень приятно. Проходите в дом». Он пригласил нас зайти внутрь. Мы зашли. Дом, в котором жил Рамик, был тесным. Убранство скромное — стол, стул до да кровать. И даже очага, видно, нигде не было. «Я тут временно приютился» поймав наши удивленные взгляды, сообщил Рамик. «Вообще я чаще путешествую. Совершаю паломничество в разные места. Здесь решил остановиться временно. Вас ждал». Он вновь улыбнулся. «Откуда вы знали, что мы придем?» Повторил я свой вопрос. «Все наши судьбы переплетены в клубок, и даже другие миры не помеха. Дерни одну ниточку, колебание пойдет по всем». Такое туманное объяснение, тем не менее, вызвало во мне множество противоречивых чувств. «Вы сказали, другие миры?» — осторожно спросил я. «Да!» — просто ответил Рамик. «Хотите чаю?» Мне трудно было что-то ответить, я пребывал в замешательстве. «Маг знает, что мы из других миров. Впрочем, его сила большая, чему я удивляюсь». «Вы пришли ко мне, чтобы я помог вам с проклятием», — продолжал Рамик. «Одна сущность наложила его на вас. «Откуда вы все это? Я же говорю, нити судьбы. «Но мне придется вас немного огорчить». Хозяин вдруг оторвался от приготовления чая, глянул пристально на меня и сказал, «Проклятие то, я едва ли смогу с вас снять».